то только светские власти не вытворяли с многострадальными священнослужителями. При Анне Иоановне терроризированный епископат в стремлении доказать свои верно чувства доходил до того, что стал носить панагии с изображением вместо Богородицы самой Анны Иоановны в обычном декольтированном виде, но и это кощунство не помогало в отношении священнослужителей применялись телесные наказания. Петр III вообще не стеснялся с церковью, издал приказ об удалении из церквей всех икон, кроме Христа и Богородицы, и предписал всем священникам обрить бороды и носить штатское платье. И все это издевательство терпели безропотно, Впрочем, по сравнению с большевистскими массовыми репрессиями служители церкви, любые антицерковные выходки государей кажутся детскими шалостями. В годы революции и гражданской войны было неясно, кто в итоге удержит государственную власть. Церковь была дезориентирована и поначалу, по вполне понятным причинам, склонялась к поддержке антибольшевистских сил. Патриарх Тихон в послании к архипастырем и всем верным чадам русской церкви от 19 января 1918 года предавал анафеме тех христиан или хотя бы по рождению своему принадлежащих к церкви лиц, которые творили насилие над невинными людьми, либо принимали участие в мероприятиях, направленных против русской православной церкви. Он призвал прихожан активно становиться в ряды духовных борцов, которые силы внешней противопоставят силы своего святого воодушевления и не вступать с извергами рода человеческого в какое-либо общение. Но как только советская власть утвердилась, церковь изменила свою политическую позицию. 3 июня 1923 года Тихон пишет письмо в Верховный суд РСФСР. «Я отныне советской власти не враг. Я окончательно и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и от внутренней монархической белогвардейской контрреволюции». В 1927 году была принята декларация патриарха Сергия призывавшее верующих и духовенство не на словах, а на деле показать себя верными гражданами Советского Союза, лояльными советской власти. А зарубежная русская православная церковь, которая была вне пределов досягаемости советской власти, по той же самой логике автоматически советскую власть признавать не стала. Раз эмигрантские русские православные общины и иерархи, находящиеся где-нибудь в Германии, не подконтрольны светским властям Советской России, значит и не существуют для них ни советской власти, ни ее идеологии. Таким образом, на протяжении столетий русской истории идеологическая сфера – никоим образом не препятствовала радикальной смене режимов функционирования системы управления, резким изменениям образа жизни и смене стереотипов поведения. Идеология не была стабилизирующим элементом жизни общества.